Глава тридцать четвёртая. «Катька!» — всплеснула руками Рита. «Ну ты даёшь! Так нас напугало! Куда ты делась?» «Убежала», — честно ответила девушка. «Разозлилась на вас, что в курс дела не ввели, а потом в желтухе прочитала про то, как Надка стариков прирезала и решила вернуться. Сволочи вы! Решили подставить убогую!» «Кать, замолчи!» — предостерегающий произнёс Зяма. «Хуже будет!» Катерина без приглашения плюхнулась на стул. Не а. Я, ребята, теперь никого не боюсь. Сработало, замка твоя психотерапия. Она повернулась ко мне и, кивнув на режиссёра и его помощницу, зачастила. Я за дверью давно стою, всё слышала, но не вмешивалась, а теперь пора. В тот день, когда мы от старика ушли, моей смелости лишь на побег хватило. Когда мы на шоссе очутились, я в истерику впала, ноги отказали, не могла идти. Но мы тебя не бросили. — напомнила Рита. — На себе потащили. — Правда, — согласилась Катерина. — Потом с собой поселили, и пошла у нас новая биография. Я поняла только, когда здесь очутилась. Ритка и Зяма со мной как груздев поступили. — Вот тебе на, — всплеснула руками Маргарита. — Кто тебя одевал, поил, кормил, на подиум выводил? — Скажи спасибо моей бабуле, которая мне не только жил площадь, но и деньги оставила. На её сбережения мы существовали, пока места в жизни не нашли». «И это верно», — не стала спорить Катерина. «Но вы постоянно твердили, что я без вас ничто, и звать меня никак». «И ты решила продемонстрировать свою самодостаточность?» Горько вздохнул Зяма. «Нет», — топнула ногой Катя, — «вы замыслили подлость». «Светка, понятно, с вами скорешилась, а Наташку за что?» Ее на всю жизнь в психушке запрут. Светка Наташу еще за Славку ненавидит. Вот вы этим и воспользовались. Всем они одним человеком казались. Но я-то их различаю». «Кого?» — не понял Макс. «Кто такая Светлана?» — поразилась ей. Катя сложила руки на коленях. «Ну, понятно. О ней... Они вам говорить не собирались. Светка — сестра Натки, а не близнецы». Но вообще-то их можно различить. Уж не знаю, почему отец Натке дачу отписал, а Светке фигу показал. Но так получилось. Наташку Груздев удочерил, а Светка ему не нужна была. Близняшки не дружили, Наташка тихая, а Светка скандальная, и она тоже в Славку влюбилась, а тот выбрал Наташу. Чем это закончилось, вы знаете. Только мы удрали не втроём, а вчетвером. Светлана с нами ушла. — А вот это поворот, — перебила я Катю. Макс, но почему мы не знали про сестру-близнеца? Муж ответил: По документам у Гроздивых одна дочь, Наталья. Они взяли её на воспитание, никаких упоминаний о втором ребёнке в официальных бумагах нет. Хотя я не копался в биографии Наташи, запросов по её родителям не делал, удовлетворился свидетельством о удочерении. Как мне я глубже узнал бы, что у Ната есть сестрица? Но каким образом Анне с Михаилом удалось утаить вторую девочку? Не доумевала я. А как Гроздевы прятали остальных? нахмурился Макс. В прежние годы территория, где находился их интернат, считалась медвежьим углом, соседей не было, никому было удивиться, что за подростки в доме. К старику не ходили гости, не заглядывали мастера, рабочие. Один раз пришла Нинель, протянула я. Да нею кружным путём дошли слухи, что в доме у Михаила творится чертовщина. Женщина увидела в прихожей шапочку, которую сама надела на голову Антона. Но Анна сказала ей: "Я приобрела головной убор в скупке", и Нинель ушла успокоившись. "И ты ещё спрашиваешь, как Груздеву удалось здесь долгое время тайно удерживать детей?" Гөлка спросил Макс. "Да никому не было до них дела. Нинель могла разоблачить садиста, но она удовлетворилась объяснением Анны". Наверное, ей ситуация с шапкой показалась странной, раз она о ней помнила. Но нет, она не захотела вмешаться. Элементарно отмахнулась. Нинель потом сломала ноги. У нее начался роман с врачом, она занялась личной жизнью, забыла про странный дом. Пролепетала я. Макс махнул рукой, я предпочла замолчать и стала слушать Катю и Риту, которые, перебивая друг друга, говорили безумолку. Судьба оставленные сестры не очень волновала Свету. Первые годы жизни на свободе молодые люди были озабочены устройством своей жизни. У Зимы и Риты началась любовь, Катя не хотела мешать парочке, поэтому перебралась на съёмную жилплощадь. Света тоже отделилась, но работали они вместе. Зяма ставил шоу, Рита ему помогала, Катерина играла роль промежуточной фаворитки, оттягивала на себя ставки. А Светлана занималась артистами, из которых составлялась концертная программа мероприятий. Синдикат работал слажено до той поры, пока Зяма не сказал: "Мы обязаны отомстить Груздеву за свои мучения. Пока не сделаем этого, я буду считать себя трусом". "Да", подхватила Рита. "Согласна", кивнула Света. "Лучше нам забыть о прошлом", прошептала Катя. "Я, как о том доме вспомню, умираю. Они ещё там живут?" "А живут", мрачно подтвердил Зяма. Я всё узнал. Михаил испугался после нашего побега, перестал детей воспитывать. Он теперь бизнесмен, сдаёт особняк под праздники. Надо про него милиции рассказать, предложила Катя. Груздива арестуют. "Наивняк", хмыкнул Зёма. "Ничего ему не сделают. Нам не поверят, сами разберёмся". "Как?" прошептала Катя. "Если ты с нами расскажешь", пообещал Зёма. "Нет, нет. Замотала головой Катерина. "Увольте. Я решётку расковыряла, удрать вам помогла, но это всё. Лучше и впрямь забыть о тех временах". Внезапно вмешалась в беседу Рита. "Ладно". Неожиданно согласился Зяма. Кате следовало насторожиться, ранее Зиновий никогда так быстро не сдавал своих позиций. Но она просто порадовалась тому, что Зяма выбросил из головы безумную идею и успокоилась. Понимаете, какие эмоции охватили бедняжку, когда Автобус с конкурсантками въехал в хорошо знакомый ей двор. Екатерина кинулась за объяснением к зями, а тот ответил. «Спокойно, это особый метод лечения. Над нами давлеет прошлое. Сейчас мы проведем тут шоу и избавимся от фобий. Я специально не предупредил тебя заранее. Нужно пережить шок, иначе не достигается нужный результат. Я консультировался у лучшего психолога России». Он посоветовал, как нам действовать, и ты, узнав чего я хочу, могла отказаться. Точно бы не согласилась, воскликнула Катерина. Но и осталась бы с фобиями навсегда, объявил Зяма. Скажи спасибо, что я о тебе позаботился. Катерина встала и указала на Зиновья пальцем. Я ему поверила, решила, что он прав? Страху надо в лицо посмотреть. Чуть в обморок не упала, когда на грудь его наткнулась, а он просто сказал: "Здравствуйте" и ушёл. Не узнал стал старым, жалким. Я его бояться перестала. А вот видишь, обрадовался Зёма. Но потом я с Наташкой столкнулась, взвизгнула Катя. Она мне всё не попадалась. Антон по дому ходил, Анна шастала, а Натка от меня словно пряталась. И вдруг идёт, глаза в пол по стене скользит, но я вмиг поняла, это Светка, не Натка. В зале стало тихо. Вот почему ты перед тем, как удрать произнесла перед Сандрой мало вразумительную речь про чашки одинаковые, но разные, закричала я. Не могла открыть подруге правду, а поделиться хотелось. Катя села и сгорбилась. Ох, живут, я все оговорки зямы и редки, обмолвки за последние месяцы вспомнила и поняла, что они задумали. Светка прикинется надкой, убьёт Михаила с Анной. И все подумают, что это дело рук Наташки. Здорово, да? Психически больная дочь лишила жизни родителей. Про Светлану никто не знает, они и не вспомнят. Макс поднял руку. Кто первый расскажет правду, получит снисхождение от судьи. Неужели надо было Михаилу торт вручить? загласила Рита. Медаль ему дать? Я, я, я засуетился Зама, который быстро сообразил, что игра проиграна и необходимо спасать свою шкуру. Слушайте меня, План, разработанный человеком, умеющим ставить шоу, оказался гениально прост. Зиновий выяснил порядок жизни Гроздевых, узнал, что Михаил и Анна по-прежнему разу в неделю ездят за продуктами, а Наташа в это время тащит бельё в прачечную самообслуживания. Антон никогда не помогает жене, та во одиночку возится с тюками. Зинови уговорил Капиталину снять дом старика, а за день до приезда конкурсанток Ната как обычно озаботилась стиркой. В торговом центре к ней подошла Светлана и ее сестра. Испугалась и обрадовалась одновременно. Света предложила. «Забрасывай простыни. Цикл длится полтора часа. Давай попьем у меня дома кофе». «Белье?» — забеспокоилась Ната. «Его могут украсть, и отец разозлится, если поймет, что я с тобой встречалась». «Ничего он не узнает», — пообещала Светлана. «Я живу в двух шагах. Дом около супермаркета. Мы же родные сестры, давно не виделись». Вот только милая близняшка забыла уточнить, что однушку сняли для операции. На самом деле Светлана живет на другом конце Москвы, но для успешного осуществления плана Наташку следовало спрятать в непосредственной близости от коттеджа Груздева. Жена Антона под давлением сестры согласилась, но уже на выходе из магазина вдруг уперлась. «У меня нету тапочек домашних, без них в гости нельзя, натопчу тебе, а босиком неприлично». Светлана решила не спорить, купила ей тапочки и припроводила её в квартиру. Напоила чаем соснотварным, уложила на ту спать и понеслась в прачечную. Внешне ничего особенного не произошло. Наташа ушла стирать бельё, и она же вернулась с чистыми комплектами. Зяма не мог сорвать шоу, слишком много денег вложили в него букмекеры. Поэтому расправу над стариком и Анной наметили на тот день, когда конкурс успешно завершится. Светлана играла роль тихой, забитой женщины, и она в начале вполне успешно справлялась с ролью, но потом возникли трудности. Её ужасно раздражал Антон до такой степени, что Света буквально тряслась от злости. Один раз Света сорвалась, вмешалась я в речь Зямы. Сначала она терпела мужа, а потом закатила истерику. Я осталась свидетельницей этой вспышки и была немало удивлена. Полагаю, вы ездила лесовое внушение за несдержанность. Рита Зяпка поёжилась. Взрыв негатива мог всё испортить, но он случился в отсутствие Михаила и Анны, и ей это сошло с рук. Но потом произошла большая неприятность. Я, я, я рассказываю. Засуетился Зама, не лезь. Светлана каждую ночь бегала к окнатки. Мы не знали, что на входе в дом есть камера. Капа с нами была не откровенна. Конечно, нахмурилась Капиталина. Если нанимаешь народ, за ним следить надо. «Мало ли кого вы ночью впустить могли или выпустить?» Света будила Наташу, кормила и снова одурманивала, — выкладывала Рита. То ли Зяма неправильно дозу рассчитал, то ли Наташа на организм и к лекарству быстро привык. Но она однажды проснулась, вышла из квартиры и припёрлась домой. Из моей груди помимо воли вырвалась. «Я дура!» «Смелое замечание», — немедленно отреагировал Макс. «Чем его мотивируешь?» Я вышла в прихожую и увидела там Наташу, сказала я. Она стояла в верхней одежде и ботинках, под ногами грязь. Я спросила: "Ты куда?" Она ответила: "Надо картошки купить". Если бы я сконцентрировалась на грязи, оставленной её обувью, то непременно поняла бы: Ната только что вошла, а не собирается покидать дом. "И почему она тебя обманула?" спросила Капа. Макс повернулся к матери. Она не врала, провела немалый срок под снотворным и потеряла ориентацию. Иногда проснешься, и в первые секунды не сообразишь, где находишься. Кое-как на автопилоте бедняга добралась до дома. Ната никак не могла прийти в себя, ее мозг настроен на выполнение нудных домашних обязанностей, поэтому, когда Лампа, не поняв, что та только-только пришла, поинтересовалась, куда Наташа уходит, она ответила за картошкой. Всё правильно. Бедняка в основном бегала в прачечную, да притаскивала тяжёлые сумки с корнеплодами. Она никогда не гуляла без дела, ей в голову не приходило пойти с подругой в кино. Да и друзей у наты нет. Тюкوف с бельём она, а не увидела, зато на полу лежала сумка. Вот несчастная и подумала о картошке. Нельзя человека в том психическом состоянии, в каком не один год пребывала Наташа, кормить на протяжении пары недель пилюлями от бессонницы. Результат может оказаться плачевным. Я встала и забегала по залу. Верно, Наташа выглядела безучастной и испуганной, я с трудом убедила её заглянуть в кафе, а там случилось небольшое происшествие. Неуклюжая официантка пролила на меня стакан воды. Я ушла в подсобку сушить кофту, вернулась, а Наталья неожиданно изменилась и стала бойкой. Она даже схлопала пирожное, а потом сбежала. Я всё удивлялась, что с ней случилось, а сейчас понимаю, в пиццерии кроме нас посетителей не было. К кому официантка на подносе несла минералку, да ещё с льдом. Кто захочет в промозглый день освежиться? Думаю, красотки из кафе заплатили, а та и рада стараться. Облила меня и утянула в служебное помещение. Пока я приводила себя в порядок, вместо Наты появилась Света. Бедная Наташа у неё очень мало вещей, поэтому она взяла из квартиры новые тапочки, не могла их там бросить. Копеешные баретки для несчастной очень дорогой подарок, так Вы окончательно сделали Натасу сумасшедшей. Она ни бус не понимала, что происходит. Где была? Приняла встречу со Светой за сон. Вся те голова кружится, велела мне Капиталина. Я проигнорировала просьбу Свикрови. Арита тоже вскочила и подошла ко мне. Я увидела вас случайно в окне и обмерла. «Что поедете вдвоем к машине? А Светка-то в доме. Что делать?» Я бросилась на улицу, гляжу, мол, литражка у торгового центра встала. «Проехали вы всего 300 метров, и мы со Светкой внутрь пошли. Дальше было так, как ты и говорила. Светка официантке заплатила, пока тебе шмотку сушили. Она нату выволокла и мне вручила. Я ее в квартиру отвела». Наташа не сопротивлялась, выглядела марионеткой, шагала молча, не спорила, ни о чем не спрашивала. Я была рада её послушанию, проблем не возникло. Макс положил ногу на ногу. Теперь мой черёд строить предположения. Поправьте, если я ошибусь. У Светланы окончательно сдали нервы, и понятно почему. Сам дом навеивал страшные воспоминания, и в отличие от остальных, приходилось часто контактировать с Михаилом и Анной, с участником и администратором шоу хозяева не лезли, но к дочери Михаил Матвеевич обращался часто. Он её привычно командовал. Кем надо быть, чтобы не сломаться? И Светлана схватилась за нож раньше намеченного дня. Она убила Груздевых, перебил я Макса. Антон в ужась сбежал, Сандра тоже. Зяма, как и положено, вызвал милицию, но сначала он подложил в стол Михаилу Матвеевичу фальшивую историю болезни Наташи, в которой был указан диагноз биполярное расстройство. Зяма молитвенно сложил руки. Мы не хотели ей навредить. Ну да, кивнул Макс. Всего-то представить убийцей. Ната болела психически, ажитировалась Рита. Её никогда к врачам не водили, но любой психиатр только взглянет на неё и поймёт, имеет дело с сумасшедшей. Ей надо помочь. Мы не собирались мстить Антону, хотя он и гнида, это из-за него погиб Слава, но понимали, парень жертва, хоть и мерзавец. Звенящим голосом продолжал тему. Думали наказать исключительно Михаила и Анну, и Ната, чтобы в тюрьму не посадили. У нее есть история о болезни с нужным диагнозом. Ее вылечат, ей помогут». «Могло прокатить», — согласилась я. Но человек, который состряпал этот документ, ошибся, указав, что больная много лет подряд принимала ноуфазол. Потом врач якобы умер, Наташа лишилась лекарства, случился всплеск агрессии. Так часто бывает, когда перестают пить таблетки. А вот только ноуфазол — новое средство. Оно на рынке недавно. Косяк вышел. Катя по-детски подняла руку. Можно мне? Наташка и Света — близнецы. Михаил и Анна не заметили разницы. К старости у человека портится зрение. И вообще, Груздев даже предположить не мог, на что способны его бывшие рабы. Но Антон... Наташа — ему жена. Если Катя узнала Свету, то почему этот ее не узнал? А Рита переглянулась с Зямой. Ну, нет у нас ответа, но Антон точно ничего не заподозрил. И ночь по Михаилу всё растряпал. Подхватил Зяма. Мы Светку предостерегали, просили вести себя поосторожней, а она отмахивалась, спокоха, всех обведова вокруг пальца. Антонов в первую очередь, он с женой не спит, ему секс не нужен, бабло предпочитает. Смелая, задумчиво протянула я. Даже безрассудная. Ха, выкрикнула Катя. Светка Натку ненавидела за то, что её слава полюбил. Очень ей хотелось Наташку или в психушку, или в тюрьму засунуть, в отместку. Зяма помурчился. Чу уж, слава давно умер. Света решила наказать наших мучителей. Катя возразила. Мы тоже давно убежали. А отомстить ты -то только сейчас собрался. Но некоторые желания срок давности не распространяется, выпалила ей. Антон всё понял. Он узнал Светлану, но решил вести свою игру. Все повернулись в мою сторону, а я продолжала Стокгольмский синдром это навсегда. Не всякий психотерапевт с ним справится, но имейте в виду, обожая учителя, жертва подсознательно пытается от него избавиться. Антон, достойный ученик Михаила, он скуп и склонен везде искать наживу. Я уверена, Антон понял, что в доме теперь орудует Светлана и решил заполучить своё. что он подслушал разговор Риты и Зиамы, он их тоже узнал. Катя права, у Груздева к старости испортилось зрение. Бывшие воспитанники изменились, но у Антона-то глаза молодые. Он сообразил, не спроста тут вся старая команда собралась и догадался, зачем в доме появились Зиама, Рита и Света. Ну а теперь попытайтесь рассуждать, как Антон. Если Груздевых убьют, а Наташу арестуют, то кому достанется дом и всё состояние? Капа подпрыгнула на стуле. По ему дочь наследует за родителями, а муж за женой. Надка жива, буркнула Рита. Верно, согласилась я. Но её по вашим планам с большой долей вероятности должны были объявить сумасшедшей. Антон станет опекуном супруги, вот почему он без страха взялся продавать к ламогу тесте. Знало Михаилу недолго жить осталось. Он никогда не узнает, что зять подделал его подпись на генеральной доверенности. Может, он нашёл серва-нотариуса, не знаю, как технически решил проблему с документами на машину, но он явно оформил бумагу, потому что очень спокойно вёл переговоры с покупателями. Про мои расспросы о доме, подвале и местных тайниках Антон ничего старику не сообщил, не желая насторожить Груздева, ждал, когда того убьют. Ну а чего тогда в обморок падать? разозлился Зяма. Если всё понял, за фигом чувствовать лишаться и в больницу с сердечным приступом ехать. Одно дело думать об убийстве, и совсем иное увидеть его вочию, вздохнула я. Нервы у него не выдержали. И последний вопрос. Потёр руки Макс. Зачем вы сняли дом под базу? На секунду мне показалось, что муж глупо пошутил. Эй, ты что, не врубился? заорал Зяма. Уже всё по 100 раз объяснили. Слышал, отмахнулся Макс. Ну ведь Света могла просто подменить Наташу. За каким чёртом вам всем тут маячить? Зям был вздрогнул, а Катя усмехнулась. Ткнул ты его в больное место. Зямки с Ритой не интересно просто убить, они хотели понаблюдать за стариком, насладиться мыслями. Ходит Груздьев по дому и не знает, что ему жить с комариной, но осталось. Они планировали лично при убийстве присутствовать, полюбоваться на расправу, да Светка подвела, не даставила им полного удовольствия. Михаил был садист, но он из ямы с ридкой почти свою подобие сделал. Семёны не о чём, кроме как об убийстве, в последний год не говорил. Накупил себе дисков с фильмами про казни, тыкал пальцем в экран и кричал: "Во, так им надо сделать, повесить. Нет, лучше на части разрезать". А потом план придумал, как Груздева хубить, а самому в тени остаться. Ладно, у Наташки крыша съехала после того, как Слава умер. Светка сестру ненавидит, её корчит от злости, когда имя Нат слышит. Зяму офигел на почве месте. Редко ему в рот смотрит и любой приказ дорогого любимого исполняет Михаил Матвеевич её приучил мужикам повиноваться. Я по ночам не сплю. Ветер за навеску шелохнёт, а у меня паника. Груздь дев за нами пришёл. Антон способен лишь обобле думать. Он за рубль удавится. Не за миллион, а за жалкий рублик. Прочувствуйте фишку. Мы все психи. Нормальных среди бывших воспитанников нет. Но главное сумасшедшее это родители, которые от своих детей избавиться захотели и Михаилу Матвеевичу их отдали. Хотя нет, они сволочи. Опять не то слово. Не могу подобрать подходящее выражение для этих нелюдей. Катя закрыла лицо руками и зарыдала. Наташка не убивала, не убивала, не убивала, повторяла она. Я пришла правду рассказать, иначе меня совесть съест. В ту же секунду заплакала Рита. Некоторое время в зале раздавались всхлипывания, потом они стихли, повисло тягостное молчание, прерванное коротким громким звуком. Я обернулась. Бледная ка па трясущимися руками пыталась поднять упавший на пол мобильный